Глава шестнадцатая. Почему? Почему? По какой причине? На основании чего? Хотела бы я говорить всем, что мой папа самый сильный. Сипит Брайт. Рэйву кажется, что ее голос стал еще более бархатным, чем был. Она будто простужена, немного подрагивает от нервной лихорадки. Кажется, стоящая на столе чашка чая не греет, а это единственное, что Рэйв может предложить. Это даже больше, чем он мог и хотел предложить, если говорить откровенно. Но девчонка была так напряжена, что он сам не мог связно думать. Она сидит рядом с ним на кожаном библиотечном диванчике, а кажется, что прямо на его коленях. Просто ее тепла и запаха слишком много. У нее какие-то древесные духи с нотками коры дерева или ореха макадамии, не приторные, не слишком сладкие, не ванильные. Они напоминают осень. Сирена разве должна пахнуть так? Разве сирены не живут в воде, не вылезают на берег, обмотанные тиной, грязные и бледные, словно утопленницы? Значит, и пахнуть они должны непременно болотом. Он думает об этом и слушает ее, слушает и думает, представляет, как Брайт-масон вылезает из болота, думает и слушает, слушает и думает, и хотел бы уйти совсем, но тогда же она не даст сосредоточиться на курсовой. Неужели весь выпускной год коту под хвост из-за этой связи? Одна только надежда, что неожиданно на него снизойт любовь к Шеннен Блан или еще кому. Да хоть Белли тиран, черт побери, но эту связь нужно разорвать. Но даже если так, то что потом? Как вырваться отсюда, будучи влюбленным в Траминерку? Нет, паршивый план. Масон, пусть влюбится в какого-нибудь Энгра Махардина. Почему нет? Его все кругом любят, или в Декана еще лучше. Но папа очень слабый. Он сам сдался в руки чёртовому ордену. Она улыбается, Рейф молчит. Это похоже на истерику. Девчонка просто бормочет себе под нос несвязные предложения. Крепко же ее приложила Мерла. Эта профессорша относится к иным с таким предубеждением, что могла бы, пожалуй, возглавить Орден, только фальшивая улыбка мешает. Чтобы возглавлять Орден или любое другое объединение, нельзя всем нравиться, а Мерла хочет именно этого. Она убеждена в своей доброте. Ему странно слышать откровение Брайт, но ее, кажется, это вообще не волнует. Она просто хочет выговориться, и мешать ей не стоит. Рейф видит, что она не обращает на него никакого внимания, сидит, откинувшись на мягкую спинку дивана, упирается в нее затылком. Глаза закрыты, и розовые веки иногда подрагивают, будто девчонка спит. Ресницы кажутся длиннее и гуще, чем есть на самом деле, потому что намокли от слез. не такие темные, как у той же Шеннон, не так аккуратно накрашены, как у какой-нибудь Марион Порт, обычные ресницы, которые просто обрамляют эти проклятые розовые глаза. Они пришли в наш дом со слезливой историей и пообещали денег на новое оборудование, учебу для дочки в лучшей академии. Силы святые! Лучшая академия! Первокурсники не говорят по-пинорски, не знают... «Ты представь, на первой паре они разбирают, что такое лунный нож!» «И что?» — хмурится Рейв. «Это первое, что он говорит с тех пор, как покорной судьбе упал рядом с Брайт на диванчик. Ему неприятна сама мысль, что он тут торчит. Он не хочет провоцировать ее на продолжение разговора, но все равно провоцирует. Это глупо, очень глупо. Нельзя проводить с ней время, проникаться ее переживаниями, даже слушать». Ночью он снова станет охотником, а она загнанной в нору лесой, если высунет нос из дома, конечно. «Это же... чему вас в школе учат?» — восклицает она. «В Иркаиме учат обращаться с лунным ножом еще в школе?» — интересуется Рейв. Он ломается, сжимает губы, но не может себя обмануть. Ему интересно. Это странное чувство голода до да знаний о чем либо кроме Троминера. Рейв хочет слушать про Аркаим, представлять, что он и сам однажды с гордостью скажет кому-то, что там учат обращаться с лунным ножом даже детей. Он хочет думать, что однажды его сын, почему-то даже такие мысли есть в голове, мог бы прийти из школы и рассказать про лабораторные, про уроки Пинорского и еще сотни интересных вещей. Это все звучит как свобода. Да, я ферментировала Вереск в 13, и это была часть школьной программы просто лабораторная, что в этом сложного. Самоуверенная, ядовитая, наглая, всеми обиженный ноющий ребенок, но Рейву это в ней нравится. Она не хочет казаться умной. У нее и правда есть жажда к знаниям, а не просто чистая кровь и гонор. Он и сам в душе хочет быть таким. Мм, Рейв усмехается и качает головой. Тебе явно, тут не место. Слова почему-то больно режут, хотя Брайт и сама знает, что это чистая правда. А Рэйву они приносят облегчение. Он не совсем сошел с ума, он еще может сопротивляться. Ядовитая фраза, как холодный компресс к ожогу, успокаивает. «Отец сам допустил это», — продолжает она, перестав возмущаться, снова возвращается в свой медитативный транс, будто оттуда ее может вырвать только отчаянный горячий спор. Сначала он поверил и впустил их в наш дом, помог им получить разрешение на въезд в страну, якобы с научной миссией. Рейф борется с тем, чтобы не дать волю бессознательной магии, которая поднимает в воздух чертовы пылинки, и они непременно складываются в какую-то ересь. Он слишком расслаблен, чтобы все контролировать. Девчонка не в привычных очках, ей, кажется, запретили их носить в здании академии. Он видит ее, розовое золото, отпечатанное на сетчатке. А самое страшное тут то, что он точно знает, так же, как она гипнотизирует его своим голосом, Он с легкостью завораживает ее одним взглядом. И нет бы радоваться, но Рейф напряжен. происходящее между ними противоестественно. Сначала они плакались, что умирают их дети. Она говорит это легко, не задумываясь о том, что Рейф такой же ребенок Ордена. Ей не стыдно, потому что это только слова, и ее саму ими ранили вдоволь. Папа проникся этой проблемой. Он предложил сделать лекарство. И выслать его. Но ордену не понравилось такое предложение. Они стали настаивать, мол, у нас лаборатория, у нас люди, ученые, Они приходили каждый день. Она замирает, широко открывает глаза и смотрит на Рейва. Ему становится не по себе от этого взгляда. А потом меня у него забрали. И выхода уже не оставалось. Глухо произносит она. «Забрали. Все верно». Он помнит каждую деталь того вечера, повязку на ее глазах, белое летнее платье не по погоде и босоножки, фенечки на ее запястьях, смазавшуюся алую помаду и потеки туши. То, как она взрывала антикварные вазы и ругалась. Помнит, как опешил, как наблюдал за ней, затаив дыхание. И помнит, как понял простое уравнение, которое предложил масонам орден. Если Брайт сбежит, Умрет Блэк. Если Блэк сбежит, умрет Брайт. Если Брайт умрет, умрет Рейв. Старая добрая партия, в которой нет победителей. Почему ты меня пощадил на охоте? Невпопад спрашивает она, снова покинув плен своего горячечного бреда. Глаза ясные, бледно-розовые, с золотой окантовкой, рыжеватые темные брови делают лицо контрастным, ярким. Нос покраснел, как и кожа вокруг глаз, а щеки совсем бескровные. Рейв не может отделаться от мысли, что девчонка просто сгусток силы и света. Это пугает в ее власти куда больше, чем он может ей позволить. Я не знаю, глухо отвечает Рейв. Лгать не собирается, быть может, только не договаривать. Почему? Она не унимается, разворачивается к нему корпусом, тянет руку и сжимает его запястье. Рэйф с шипением отстраняется, скидывает ее тонкие белые пальцы. «Не знаю! Отвали! Не трогай!» Он угрожает и надеется, что звучит нетрусливо. Никогда еще он столько не играл. Напряжение нарастает слишком стремительно. «Тебе противно со мной разговаривать? Потому что я сирена? Или потому что я иная?» Она усмехается. «Не понимаю, почему тебе не противно? Вы же святые мученики!» Холодно интересуется он, кривит рот. «Вы несчастные, угнетенные! Почему бы вам всем просто не разъехаться по своим углам, раз мы такие ублюдки?» «А как быть мне? Куда ехать мне, если я сбегу, его убьют?» Ловушка захлопнулась. Она шипит. «Я сюда не собиралась. У меня есть Родина, и я ее люблю. Не променяю ни на Аркаим, ни на Троминер. Как быть мне, Хейс?» «Почему ты спрашиваешь меня?» — шепчет в ответ он. Брайт просто смотрит на него, не мигая. «Ты отпустил меня. Вот то узнал. Ведь мой отец в твоём доме. Это был твой дом, да? Меня притащили к тебе». «Я знаю, что твой отец — глава Ордена, и мне показалось, что я была не просто в каком-то штабе. Это было жилое помещение, так?» Рэйф невольно дергается от жгучего чувства в груди и горле, чувствует сухость и горечь на языке. «Меня притащили к тебе. Будто подарили лично ему. Перевязали бантиком и оставили под дверью. Вот, мол, пользуйся. Брайт-масон, принадлежащая ему. Абсурд. Я не обязан отвечать. Пожалуйста. он там у тебя ты знаешь что то о давай без этого ты видел меня в вашем доме потому и отпустил он понимает что ей это важно, но не понимает почему какая разница она снова начинает дрожать и рейф ощущает ее растерянность досаду скорбь и еще миллион тревожных чувств какая разница он напряженно смотрит на ее дрожащие пальцы быть может Она судорожно втягивает воздух до боли в легких. «Если ты пощадил меня сознательно, будет чуть легче принять эту нашу идиотскую связь, потому что выдох до самого предела, так что напрягается живот. Если со мной впредь что-то случится, ты же единственный, кто придет на помощь. Не рассчитывай». Он закатывает глаза и кривится. «Это отвратительно, чувствовать себя связанным с иной, с сиреной». «С каких пор они не существа, а люди?» «Рассчитываю», — упрямо качает головой Брайт. «Иначе ты умрешь, верно?» «Сомневаюсь, что ты этого хочешь». «Плохо ты меня знаешь, масон». Он поднимается с дивана, мечтая уйти от нее подальше, и выходит за пределы облака ее тепла и запаха академии. Останавливается, потому что хочет уколоть еще больнее, до зуда в ладонях, сжимает кулаки. Она не должна говорить об их связи, о том, что его жизнь в ее руках, не должна допускать мысли о том, что они могут сидеть и делиться переживаниями. Этого вообще больше не должно повториться. «С чего ты вообще взяла, что я проявил милосердие и отпустил тебя? Может, у меня далеко идущие и более интересные планы?» Он равнодушно пожимает плечами и уходит, а Брайт чувствует себя снова чертовски одинокой.